Глава девятая. В середине игры, в тот момент, когда с доски исчезают все значимые фигуры и остаются в основном пешки, король из оборонительной фигуры превращается в атакующую. Утро выдалось холодным. Всё отчетливее ощущалось, что лето подходит к концу, словно завершалась какая-то эпоха. Листьев ещё не успела коснуться желтизна, но птицы уже стали собираться на юг. Воздух был наполнен предчувствием осени. Мне казалось, что я даже слышу аромат прелых яблок. Чудное дело. До сбора яблок и момента, когда корзинами с ними будет уставлена вся кухня, времени оставалось ещё достаточно. Я закуталась в тёплую шерстяную накидку, наброшенную поверх тёмно-синего платья, поправила волосы, забранные не в привычную косу, а в сложную высокую прическу и еще раз обошла покоя отца нервным шагом. Мне не нравилась мрачная атмосфера комнаты с тяжелыми шторами, массивной мебелью и полным отсутствием книг. Я подошла к столу из красного дуба и, выдвинув из-за него стул с высокой спинкой, присела, продолжая задумчиво осматривать помещение. Раздался стук в дверь. Я расправила плечи и положила руки на стол, сцепив их замочком. «Войдите, Ваше Величество, Вы желали меня видеть». Порог переступил первый советник моего отца и его доверенное лицо — варвар. Всматриваясь в округлившуюся с возрастом фигуру мужчины, в его располагающие приятные черты лица, полностью лишенные жесткости, я думала, что это один из немногих случаев, когда имя совершенно не подходит его обладателю. Меня всегда интересовало, почему родители назвали варвара именно так, но спрашивать о чём-то подобном даже теперь в новом статусе было бы дурным тоном. «Да, присаживайтесь, пожалуйста». Я указала рукой на стул по другую сторону массивного стола с тяжёлым канделябром и тонкой стопкой бумаг. Варвар принял приглашение, и посмотрел на меня выжидающе, но без всякой настороженности. «Вы верно служили моему отцу». Медленно, тщательно подбирая слова и взвешивая каждой из них, начала я. «Мне бы хотелось отблагодарить вас за преданность». «В этом нет необходимости, Ваше Величество. Видеть на вас корону — лучшая для меня награда». Я не удержалась и приподняла в знак удивления бровь. Варвар усмехнулся, но как-то по-доброму. В этой усмешке мне почудилось что-то теплое, почти отеческое. «Вы можете счесть мои слова лестью, но я действительно безумно рад, что династия королей Львов продолжилась. Расценивайте это как тщеславие, но не лесть». «Думаете, тщеславие лучше?» Я внимательно посмотрела на собеседника, изучая его, будто видела впервые. Можно сказать, так оно и было. «Конечно, ваше величество!» Не колеблясь, согласился варвар. «Убеждён в этом!» Мысль показалась мне интересной, и я пообещала себе позже подумать на эту тему. «Варвар!» «Вы можете называть меня варом, ваше величество!» «Прекрасно, вар!» Я замолчала, всё ещё колеблясь. Не сомневалась в решении но боялась довериться не тому человеку. Попросила бы о помощи Рока, но знала, что он откажет. Вздохнув, я словно бросилась в ледяную воду. «Вар, я надеюсь, что вы продолжите службу советника». Я дождалась, пока он склонит голову и проговорит положенные слова благодарности и заверения в его преданности. «И выполните мое поручение. О нем никому не стоит знать». В светло-карих глазах Вара промелькнула заинтересованность. На лицо набежала тень, но он оставался спокойным. Мне показалось, что в его взгляде появилось любопытство опытного игрока, пытающегося разгадать маневр нового соперника. «Как вы знаете, послезавтра на рассвете должна состояться казнь семьи воина». Вар кивнул, и я продолжила. «Я изучила древние свитки самым тщательным образом» — я указала рукой на тонкую стопку бумаг и не нашла ни одного упоминания о том, что казнить следует непременно всю семью проигравшего. «Это интересно», — пробормотал Вар и потянулся к бумагам. «Позволите, Ваше Величество?» Он прищурился и принялся вчитываться в документы. В его взгляде сквозила сосредоточенность и уверенность человека, знающего своё дело. «И правда», — спустя какое-то время сказал он, по-прежнему держа бумаги в руках. «В завете предков говорится о семье. Не уточняется, кого к ней можно причислить. Думаю, это позволит мне проявить милосердие и особым указом оставить в живых большую часть клана». Я рассуждала сдержанно, но от волнения меня немного мутило. Я намереваюсь казнить лишь жену воина и нерождённого ребёнка. Его отец и молодые отважные братья с детьми и жёнами будут прощены. Вар задумчиво коснулся пальцами подбородка. В серьёзных глазах советника появилась отрешённость, но она почти сразу уступила место одобрению. Он моргнул и с интересом посмотрел на меня. «Хорошее решение, Ваше Величество!» Вы проявили мудрость». «Вы так думаете?» спросила я напряженно. «Я бы не стал лгать. Мой долг — говорить вам правду и исполнять свои обязанности. Льстецов и лгунов в вашей новой жизни будет достаточно». Я незаметно выдохнула и немного расслабилась. Вар продолжил. Плавность речи у него странным образом сочеталась с твердостью слов. «Семья воина, Ваше Величество, многочисленна. Двенадцать братьев, каждый из которых уже женат и имеет свою семью. Простите, одиннадцать братьев», поправился Вар. «Его королевское высочество принца Рока мы, конечно, считать не будем. Отныне он принадлежит правящему дому». «Конечно», кивнула я и приготовилась слушать дальше. «Тем не менее...» Одиннадцать взрослых мужчин, верно служивших короне и еще способных служить ей дальше, было бы неразумно избавляться от них сейчас, когда на границе так неспокойно. Я нахмурилась. Новость о том, что на границе есть волнение, стала для меня неожиданностью. Я решила, что еще раз прошу об этом Вара, но позднее. Отец воина имеет огромную поддержку среди других кланов. Словом, конечно, его казнь абсолютно законна и не вызвала бы возмущений, но создала бы ненужное напряжение в высших кругах. К сожалению, Ваше Величество, вы должны быть особенно осторожны в своих поступках. Потому что я женщина? Да, Ваше Величество. Я мрачно откинулась на спинку стула. Авар продолжил. Если вы казните только ближайших членов его семьи, Жену и ребенка, то выполните завет предков и вместе с тем расположите к себе вождей кланов. Их поддержка вам еще пригодится, поверьте мне. Я в этом не сомневаюсь, ответила я и встала, обойдя стул, положила руки на спинку и не сильно сжала ее. Пришло время той части разговора, которой я боялась по-настоящему. А теперь я бы хотела обсудить с вами то что никто, кроме нас двоих, знать не должен». Вар, чуть помедлив, с готовностью произнес. «Я счастлив, что вы доверяете мне, ваше величество». «Не уверена, что вы скажете то же самое через минуту», пробормотала я и на одном выдохе выпалила. «Спрячьте жену воина подальше от посторонних глаз. На костре вы сожжете чучело в закрытом мешке». «Вот как?» Да." Отрезала я. Скажем людям, что я снова проявила милосердие. Поэтому жене воина дали яд еще до казни. Смерть ее была безболезненной. Тело, согласно традиции, придают огню. Как я понимаю, в действительности же вас не устроит этот вариант. Совершенно верно. Наши взгляды встретились. Я надеялась, что мой выражает уверенность, взгляд живара, Был задумчивым и полным сомнений. «Я надеюсь на вашу преданность», — с нажимом добавила я. Это подействовало. В глазах Вара колебания сменились решительностью. «В моем распоряжении есть поместье», — медленно проговорил он. «Оно расположено далеко от столицы, почти на самой границе. Словом, там, куда вряд ли упадет чей-то пытливый взор». «Мы можем увести ее туда и спрятать ото всех». «Прекрасно. В поместье есть подземелье. Его можно использовать как темницу». «Никаких подземелий и темниц!» Я вздрогнула от этой мысли и с такой злостью посмотрела на Вара, что он занервничал. Спинка стула, которую я сжала слишком сильно, жалобно скрипнула. «Выделите жене воина комнату. Хорошо кормите» и позвольте заниматься рукоделием. Позже, когда появится ребенок, предоставьте приданое для малыша и игрушки. Не ограничивайте ее передвижение по поместью. Ваше Величество, вы же понимаете, что она не сможет выйти за его пределы?» Тихо спросил Вар. «Никогда». «Безусловно», — сквозь зубы процедила я. В моем голосе звучала жесткость, Ивар склонил голову, запоминая мои дальнейшие распоряжения. «Ваша задача — следить за тем, чтобы она не покинула поместье. Донесите до нее мысль, что второго шанса не будет. У нее есть выбор — тихо дожить свои дни, воспитывая ребенка, который также никогда не выйдет за пределы дома, либо погибнуть. Понимаю, Ваше Величество. И все же... Снова напомнила я о том, что мне казалось важным. «Позаботьтесь о том, чтобы к ней хорошо относились. Как скажете, Ваше Величество?» И еще одно, я помолчала, раздумывая. «О моем распоряжении никто не должен знать, как я уже и говорила. Не беспокойтесь, Ваше Величество. У меня есть верные люди, на чье молчание можно рассчитывать». Я остановила его взмахом руки, и продолжила. «Я доверяю вам, Вар. Верю, что вы продумаете все детали. Но до тех пор, пока все не будет устроено, постарайтесь избегать общества его высочества». Я боялась, что Рок прочтет мысли Вара и попытается, из лучших побуждений, конечно, ему помешать. Теплые чувства, которые я начала испытывать к мужу, не могли затуманить разум. Я знала, что Рок вполне способен на это, Он обещал не лгать, но не вмешиваться в мои дела слова не давал. «Если вы так желаете, Ваше Величество», — сказал Вар. Если его и удивила моя последняя фраза, он не подал вида. Когда за ним затворилась дверь, я почти рухнула на стул, положила локти на столешницу и в изнеможении опустила на них голову, недостойно сгорбив в спину. Разговор с советником прошел лучше, чем я могла ожидать, но вымотал меня. А ведь это только начало. Я не успела перевести дыхание, как снова раздался стук в дверь. Я спешно выпрямилась, поправила прическу и разрешила войти. Мой голос прозвучал лающе, и я глубоко вздохнула, восстанавливая утраченное душевное равновесие. Порог переступил рог. Он плавно притворил за собой дверь и обижал меня быстрым, оценивающим взглядом. «Хара, вы выглядите взволнованной». Муж был одет в чёрные атласные штаны, рубашку и изысканный камзол. Длинные чёрные волосы, собранные в низкий хвост, свидетельствовали о его новом статусе — принадлежности к королевскому дому. Мне ненароком подумалось, что в кожаных штанах и обычной рубахе рок выглядел более естественно. Сейчас казалось, что на огромного хищника нацепили розовую девичью ленточку и после этого посчитали домашним котом. Я смутилась от такого сравнения и тут же, спохватившись, подняла глаза на Рока, подумав, что тот мог случайно прочесть мои мысли. Рок смотрел так же, как и мгновение назад, и я успокоилась, но ненадолго. Вдруг поняла, что гораздо хуже будет, если он услышит не мои рассуждения о его внешнем виде, о тревоге, связанной с решением судьбы жены воина. «Я не привыкла принимать самостоятельные решения», немного поколебавшись, сказала я. «Лгать не хотелось, откровенничать было нельзя, поэтому я ограничилась полуправдой». «Понимаю». Рок, как мне показалось, сочувственно кивнул. Он подошел к столу и оперся на него ладонями, вглядываясь в мое лицо. Я снова уловила, аромат мяты с ноткой полыни. По спине забегали мурашки, я занервничала. «Вы будете прекрасной королевой, Кара, не сомневайтесь!» Рок произнес это мягко. Его низкий голос ласкал, как нежное прикосновение. Голубые глаза смотрели на меня неотрывно и чуть выжидающе. Я сглотнула. Правда, которую я оберегала от Рока, обожгла, словно раскалённый камень, обнажённую руку. Я отвела глаза, понимая, что не вправе сейчас принимать его поддержку. «Благодарю», — тихо ответила я, смотря в сторону. Мне показалось, что Рок разочарованно вздохнул. Я искоса взглянула на него, но он казался невозмутимым и чуточку надменным. Разве что взор как будто немного поблёк. Я не хотел отвлекать вас кара от важных дел. Рок перестал опираться руками на стол и выпрямился. «Прошу вас», — торопливо сказала я, запоздала, указывая на стул. Когда Рок с достоинством упустился на него, я продолжила, стремясь предупредить вопросы и увести беседу в безопасное русло. Я просила советника отца продолжить нести свою службу. Он верный человек, Рок. Думаю, так и есть. «Впрочем, я хотел поговорить о другом». «О чем же?» — чуть дрогнувшим голосом спросила я. «Хотел извиниться за свой поступок. Я про письмо. И, конечно, исправить свою ошибку». Рок говорил почтительно. но меня все равно не оставляла уверенность, что он нисколько не сомневается в правильности своих действий. Мне казалось, что Рок больше сожалеет о том, что истину не удалось утаить» чем о том, что пришлось солгать. «Вы уже извинялись вчера. Этого вполне достаточно». Рок качнул головой, словно что-то обдумывая. «Возможно. Но я бы хотел сделать это еще раз. Меня печалит мысль, что такой нечестный поступок мог внести раздор между нами». Рок смотрел на меня прямо, уголки его губ были чуть приподняты, будто он хотел улыбнуться — но сомневался, пойму ли я его улыбку. Я замерла, застегнутая врасплох. Теперь я знала, что чувствует кролик перед змеей. Именно такие чувства сейчас испытывала Кроку. Страх, что он узнает о моем спорном решении относительно казни, затмевал все прочее. Я понимала, что рано или поздно правда вскроется, но желала оттянуть откровенный разговор хотя бы до тех пор, пока жена воина не окажется подальше отсюда. «Раздор нам ни к чему», — медленно произнесла я, размышляя о своем. «Подумалось, что если Рок потом отвернется от меня, будет больно, и тогда уже мне придется приносить извинения, чтобы восстановить наши отношения. Я рад, что в этом вопросе мы единодушны». Рок все же улыбнулся коротко и мимолетно. «Возьмите, Кара, это принадлежит вам». Маленький плотный конверт из белой бумаги перекочевал из нагрудного кармана Рока в мои руки. Я растерянно приняла письмо, и оно чуть хрустнуло в моих пальцах. Я сжала его слишком сильно. «Благодарю», — ровно сказала я. Рок молча кивнул и встал. «Не буду вам больше мешать, Кара». Муж уже шагнул к двери, когда я его окликнула. Он обернулся. «Я хотела задать вам вопрос», еще нужные слова, задумчиво начала я. «Не знаю, как спросить деликатно». «Что вас интересует, Кара?» В голосе Рока снова проскользнула какая-то настороженность и готовность к атаке. Лицом же он владел прекрасно, ни один мускул не дрогнул. «Как сильно вы намерены вмешиваться в королевские дела?» Набравшись смелости, прямо спросила я. Рок мгновенно расслабился. «Кара, тринадцатью кланами будете править вы. Власть меня не интересует». «Что же вас интересует?» Этот вопрос так сильно зудел в моей голове, что я решилась его задать. Рок уже коснулся ручки двери, когда я снова его позвала. «Зачем же вы женились на мне, Рок?» «Какая польза вам от этого брака, если власть вас не привлекает?» Это и правда тревожило меня. Зачем Рок помогал мне все это время? Его не прельщала власть, не волновало мое тело. Что ему нужно? Рок замер, словно его ударили, и не спешил оборачиваться. В этот момент дверь все же распахнулась, действительно чуть не ударив Рока. К счастью, тот не замешкался, и ловко увернулся. В комнату влетела Шута. «Кара, я тебя искала!» «Что ты здесь делаешь?» — удивилась я. «Где твоя Матрона?» «Ищет меня, наверное», — беззаботно отмахнулась сестра, бесцеремонно обходя рока. Шута, забыв поздороваться и спросить разрешения, плюхнулась на стул и задергала на нем ногами. «Она не пускала меня к тебе». «Понятно». Голосом, не предвещающим ничего хорошего, произнесла я. «Наверное, у неё были на то причины?» «Наверное», — радостно согласилась Шута и доверительно добавила. «Поэтому мне пришлось удрать от неё». Меня охватило негодование, но я не успела его выразить, Рок первым пришёл в себя. «Девочка интересно мыслит», — сказал он с лёгкой усмешкой, но без всякого раздражения, — или снисхождение. Казалось, ситуация его позабавила, но не возмутила. Шута подняла на него глаза и слегка удивлённо пожала плечами. Мол, она не понимает, что здесь можно найти странного. «Кара!» — снова обернулась ко мне сестра. «Мне нужно с тобой поговорить!» «Всем нужно со мной поговорить!» — мрачно ответила я. «Но это не повод сбегать от Матроны!» «Хорошо», — Шута закусила губу и нахмурилась. Она вдруг напомнила мне Рони в минуты волнения. Я подумала, что сёстры кажутся такими разными скорее из-за нрава, чем из-за внешности. Я потом извинюсь перед ней. «Кара, скажи!» Шута замолчала, поколебалась, а затем выдохнула. «Тебя могут снова вызвать на поединок!» Я замерла, глотая ртом воздух. Только сейчас поняла, что Шуте до сих пор страшно. Однажды, шагнув на порог смерти, она боялась оказаться там опять. «Я никогда не смогу вернуть ей детство», — подумала я. «Поединок изменил не только меня, но и моих сестер. Ни одна из нас больше не станет прежней». «Кара!» — нетерпеливо повторила Шута. «Могут!» Я по-прежнему молчала, раздумывая над ответом, поэтому в разговор мягко, как умел только он, вмешался Рок. «Нет, вашу сестру уже нельзя вызвать на поединок. Отныне Кара — ее величество. Она королева, и никто не смеет оспорить ее власть. Те, кто хотел бросить ей вызов, должны были сделать это до коронации». «Значит, тебе ничего не угрожает?» Я вновь открыла рот, Но за меня опять ответил Рок. «Вызов на поединок вашей сестре не грозит. Опасаться ей стоит мятежа среди знати, восстания простого люда, бунтов на окраинах, интриг и...» По мере перечисления возможных опасностей глаза Шута округлялись все сильнее. «Рок!» — прикрикнула я, поняв, что он готов продолжать. «Прекратите!» Произнесла я уже тише и натянуто улыбнулась. «Вы пугаете мою сестру!» «Простите!» Рокс похватился и учтиво склонил голову. Я просто ответил на вопрос. «В следующий раз я сама буду отвечать на все вопросы, которые последуют от членов моей семьи!» С нажимом сказала я и встала из-за стола. «Шута, тебе пора! Вам не о чем волноваться! Запомни это!» Растерянная шута соскользнула со стула, кинула на меня задумчивый взгляд и, почтительно попрощавшись, вышла, а не выбежала, как обычно, покоев. «Ваши слова ее потрясли», — с досадой и раздражением сказала я. «Я не хотел ее расстраивать». Рок говорил искренне, и моя злость испарилась. «В очередной раз я получила доказательство того, что он мыслит другими категориями». И отсюда корни всех наших разногласий. Я вздохнула. «Я знаю. Не берите в голову, Рок. Я поговорю с ней». Рок пару мгновений поколебался, словно хотел что-то сказать, но передумал. Склонив голову, он молча вышел за дверь. Я изнеможенно упала на стул. По спине катился липкий пот. Несмотря на прохладную погоду, мне стало жарко. Я оттянула узкий ворот платья и бережно расправила уже изрядно мятый конверт. Затаив дыхание, как перед нырянием в воду, осторожно вскрыла послание, вытащила изписанный мелким и аккуратным почерком лист бумаги и принялась жадно вчитываться в текст.